Глава 5. Тем временем в Сиреневый замок прибыли первые гости. Сегодня это оказался пурпурный клан. Как всегда чётким строем летевшие драконы также синхронно опустились вниз и склонили голову перед Уталаком в знак приветствия. Уталак с уважением глядел на пурпурных драконов. Они всегда были самыми деятельными по своей природе. Именно они в большей степени помогли янтарному клану остановить убийцу драконов хотя и заплатили за это огромную цену. Именно они первыми вышли на официальный контакт с прочими расами, открыв военную академию, двери которой были открыты для всех желающих учиться. И особенно внимательно Уталак смотрел на младшего пурпурного дракона Фейтона. Как и Меридия, он сочитал себе золото и серебро. И это означало, что враждебный цвет для него лишь пурпур. Да только вот пурпур в то же время цвет его рода, а это значит, что Фейтон, как и супруга Геера с золотом и изумрудом, не чувствует боли цветов. На худой конец в качестве исполнителя пророчества планировали именно его, пока не появился Дитрих. Уталак до сих пор не рассказывал им, насколько Дитрих сбалансирован, а это значит, что на время праздника ему есть о чём поговорить с другими хозяевами. Пурпурные тем временем приняли вторые ипостаси и выстроились в очередь, чтобы обнять Уталака. Что самое интересное, за долгие годы эта неофициальная часть ритуала не наскучила ни самому Уталаку, ни кому-либо из прочих драконов. Вторыми прилетели золотые. И последними – лазурные. Уталак цепко оглядел строй гостей. Единственное белое пятно отсутствовало, значит, меридии в этот раз не будет. Уталак искренне посочувствовал Мизраэлу и понадеялся, что разрушения были хотя бы не драконьего размаха. Как и всегда, лазурны лишь поклонились в знак приветствия, но подходить к уталаку не стали. Что в последнее время стало огорчать и уталака, и Мизраэла. Казалось бы, и делить им уже нечего. И свадьба Дитриха и Мериди – это всего лишь вопрос времени. А вот не идут друг другу навстречу лазурные и сиреневые, хоть ты тресни. Хотя что здесь можно поделать? Конфликт цветов. Янтарные, изумрудные кланы, хотя и имели совершенно разные сферы влияния, в свое время собачились ничуть не меньше. И в то же время Уталак знал истинную причину такого поведения. Лазурные не могут простить себе смерти Гердома. До сих пор. Ведь тот положил собственную жизнь ради того, чтобы вся раса драконов могла продолжать искать претендентов. И уж, конечно, лазурный понимает, что имена они чуть всё не испортили. Вот и сторонятся сиреневых, боятся к ним привязаться и этим же сделать им больно. «Дорогой, надо идти!» – подошедшая Ланере погладила мужа по носу. «Все гости уже в замке, пора и нам!» Но Ноуталак мотнул головой. И Ланере, прекрасно понимавшая, чего хочет супруг, обняла его морду и поцеловала в нос. Уталак очень редко просил подобной ласки, но именно ее он любил больше всего на свете, потому и нечасто к ней обращался. Стремился сохранить свежесть впечатлений и эмоций. Наконец, Дитрих получил знак спускаться на вечер. Как задумывалось, он должен прийти самым последним. Принц уже был одет фиолетовую куртку, штаны и сапоги. Янтарные штрихи составляли манжеты на рукавах, жилет и пуговицы на куртке. Дитрих посмотрел на себя в зеркало. Оттуда на него глядел юноша крепкого телосложения, чьи светлые волосы, аккуратно зачесанные синие глаза с вертикальным зрачком, смотрели внимательно и настороженно. Снова пришли мысли о странностях собственного возраста. Дитриху было 25 лет, но выглядел он даже не на 50 а едва ли не на шестьдесят драконьих лет. Казалось, еще два 3 года, и он сможет становиться на крыло. Не тратя больше времени на разглядывание себя в зеркале, принц поспешил в гостевую залу. Там его, разумеется, уже ожидали. Оркестр грянул торжественный марш, который, впрочем, почти сразу же смолк. Дитрих не любил длинные музыкальные сопровождения в свою честь, и потому музыка звучала ровно столько, чтобы привлечь внимание. «Мои дорогие соплеменники!» – звучно начал утолак, пересекая зал, подходя к сыну и обнимая его за плечи. «Позвольте представить пополнение в сиреневом роде! Мой сын, принц Дитрих!» Драконы зааплодировали. Самую малость осмелев Дитрих поднял голову и огляделся. Прямо перед ним стояла группа драконов, в одежде которых явно превалировал красный цвет. Ему почему-то показалась знакомая женщина, стоявшая рядом с пурпурным хозяином, чьи серебристые волосы были аккуратно зачесаны назад. Её лицо сочетало мечтательность и одновременно деловитость. Больше никто в глаза ему не бросился. Золотые драконы тоже не вызвали особого отклика. Разве что младший сын, на лице которого витало такое же отсутствующее выражение, какое он часто видел у Лялы, внезапно подмигнул ему. «Я видел его во сне?» «Это точно!» – внезапно подумалось Дитриху. Не обращая больше внимания на эту мысль, он перевел взгляд на лазурных гостей. Они показались Дитриху самыми интересными. Братья смотрели на него с огромным интересом. Старшая сестра разгадывала так внимательно, словно где-то уже мельком видела принца и теперь силилась понять, он это или нет. Младшая же равнодушно смотрела в сторону, но сирень подсказывала, что эта лазурная принцесса просто изнывает от нетерпения, которое так силилось скрыть. К сожалению, в сиреневом замке это не работало. Чем сильнее кто-то старался что-то скрыть, тем быстрее оно всплывало наружу. Старшие лазурные драконы тоже показались Дитриху знакомыми. Особенно хозяин. При этом, посмотрев на него, Дитрих испытал чувство, которое прежде никогда не испытывал в стенах родного дома. Он испытал хорошо замаскированную опасность. Настолько хорошо замаскированную, что пасовала даже сирень. Но почему? Что за абсурд? Да если бы кто-то хоть чем-то угрожал семейству Уталака, он бы жизни не получил бы подобного приглашения. Но почему же тогда взгляд сам испуганно скользит в сторону, лишь бы не видеть лишний раз эти длинные каштановые волосы, этот прямой благородный нос и... «Зелёные глаза». Заставив себя отвлечься от лазурного хозяина, он внезапно понял, что среди них кого-то не хватает. Пурпурный золотой клан представил трёх сыновей и трёх дочерей. В лазурном же клане дочерей было только две. Но он точно помнил, что тогда, очень давно, когда он видел красивую серебряную драконицу, то помнил, что улетела она вслед за большим зелёным драконом. Зелёным драконом оказался хозяин Лазурного замка, но где же тогда? «И я прошу своих гостей оказать нам честь закрепить в нашей памяти этот радостный момент», закончил тем временем свою речь Талак. По традиции, новопредставленный дракон должен был танцевать с тремя младшими членами других кланов противоположного пола. Это означало, что ему предстояло танцевать с младшими сёстрами Лазурного, Пурпурного и Золотого кланов. Первая делилась фигурка от гостей в золотом. «Ланима», – коротко представилась девушка, делая Книксон. Дитрих, как и полагалось по этикету, немедленно предложил ей руку. Та позволила себя взять, но при этом на ее лице мелькнуло выражение, словно она делает что-то неприятное. «Странно», – подумала Дитриху. «Она меня в первый раз видит. Почему же она уже ведет себя так, словно я доставляю ей неудобство. Драконы в среди своих, как правило, одеждой подчеркивали доминантные цвета. Решив изучить внимательно наряд золотой принцессы, он обнаружил, что украшением ей служат изумрудные серьги, браслет и ожерелье. На платье же то тут-тут-там то проскальзывают синие ленты. Значит, ее цвета лазурь и изумруд. Следовательно, ей неприятный янтарь и сирень, то есть мои цвета. «Что ж, это все объясняет. Значит, надо побыстрее закончить танец, чтобы не доставлять ей неудобств», – печально заключил принц. Однако, чем больше Дитрих терял интерес к танцу, тем больше ланима казалось, его приобретала. Принцесса смотрела на партнера по танцу удивленными глазами, все сильнее сжимая его руки, и словно прислушивалась к своим внутренним ощущениям, которые внезапно оказались не такими, как она ожидала. «Простите, вам плохо?» Вежливо спросил в какой-то момент Дитрих, когда Ланима вцепилась в него с такой силой, что у него начали немить запястья. «Ох, нет, простите, пожалуйста», – виновато сказала Ланима, приходя в себя и ослабляя хватку. «Просто я…» «Странно себя почувствовала». «Так всё-таки что-то случилось», – повторил принц. «Скорее, чего-то не случилось», – туманно сказала Ланима. «Но я до конца не уверена». Финальные аккорды мелодии возвестили о том, что танец закончился. Ланима поспешно сделала к Никсон и отбежала к золотому хозяину, что-то возбужденно шепча ему на ухо, то и дело бросая на Дитриха до странного, подозрительный и возбужденный взгляд. В этот момент на площадке сформировались пары для танца. Первый танец новопредставленный дракон танцевал сам со своей парой. Следующие же танцы драконы уже танцевали вместе. Перед Дитрихом оказалась девушка с ярко-светлыми волосами. Однако её одежды явно выдавали принадлежность к пурпурному клану. «Корлия!» – с поклоном представилась девушка, протягивая принцу руку. Дитрих принял её, в следующий момент они снова закружились в танце. С минуту принц и принцесса танцевали молча. Корлия сверлила взглядом Дитриха, но ничего не говорила. Решил, что подобное любопытство, граничащее с наглостью, не должно оставаться безнаказанным, Дитрих тоже посмотрел на Корлию внимательнее. Ее цветами оказались сирен и лазурь, совсем как у Рея. Что ж, в таком случае ей простительны некоторые странности. «Папа говорит, что ты быстро растешь», – внезапно сказала она. «Мне самому это интересно», – вежливо ответил Дитрих. А ещё он сказал, что ты после оборотов человека не перестал летать. «Твой папа не очень похож на того, кто много говорит», — с раздражением сказал Дитрих. «Как он в таком случае всё это объясняет?» Корлия поперхнулась. Кажется, она никак не ожидала, что принц так стремительно выйдет из себя и пойдёт в наступление. С опаской девушка смотрела, как глаза Дитриха наливаются красным светом ещё немного и... Разразится скандал. «Мы сами удивляемся этому», – быстро сказала принцесса. «Просто ты первый дракон за много времени, который имеет возможность летать до своего совершеннолетия. Вполне естественно, что тебе все немного завидуют». «Здесь, кажется, все умеют оборачиваться и имеют возможность летать, когда им вздумается», – холодно ответил Дитрих, чуть более резко, чем нужно, увлекая девушку в очередной поворот. «Повод для зависти весьма сомнительный». К счастью, в этот момент музыка закончилась, и Корлия, сделав книгсон, поспешно удалилась. Когда Дитрих направился к столу за лимонадом, то увидел, как пурпурный хозяин что-то втолковывает Корлии, отослушает, хмурясь, но не споря. «Да не тут все что, с ума сошли!» – со злостью подумал принц. «Неужели это теперь будет происходить каждый год? Четыре раза в год! Глупая бессмысленная трата времени!» Раздражение накопилось столько, что Дитрих был готов покинуть бал немедленно. Однако его окликнули. «Принц, не так быстро, пожалуйста. Вы не подарили танец мне?» Дитрих обернулся. Окликнула его девушка из лазурного клана. Принц уже не таясь считал её цвета. «Янтарь и изумруд. Тоже интересное сочетание. По-своему уникальное». Потом принц все же вспомнил, что он должен бодрить по танцу каждой младшей драконец кланов гостей. Нет уж, вся его семья всю сознательную жизнь учитывала желание принца и всячески его поддерживала, невзирая на все его странности. С его стороны будет совсем бессовестно поставить свою семью в такое неловкое положение перед другими. Нехотя, он вернулся на площадку и предложил девушке руку. «Вот спасибо», – кивнула она, тряхнув каштановыми волнистыми волосами. «Меня зовут Трилона. А то я скучала». «Прости, что?» – непонимающе спросил Дитрих. «Мы только сегодня познакомились. Как ты могла по мне скучать?» «Ты неправильно понял», – хихикнула Трилона. «Я тут стояла и скучала. Видишь, как на меня остальные смотрят? Мол, малявка, куда ей танцевать? Дайте ей бутылочку, да отправьте спать в 8 часов». Танцевала Трилона необычно. Её руки дрожали словно порваясь ускориться, но она себя сдерживала. После чего принцесса сблизилась с Дитрихом и прошептала: "Жаль, что её тут нет, правда? Кого это нет?" Невольно живился Дитрих, хотя он догадывался, о ком идёт речь. "Моей сестры", прошептала Трилона, и тотчас приложила палец к губам. «Это которая белая дра", хрипло начал Дитрих. "Больше ни слава" покачал головой и сказала Трилона. «Здесь могут услышать те, кому не надо. Пригласи меня к себе. Поговорим там». Улизнуть с бала оказалось довольно легко. После того, как Дитрих выполнил ритуал, о нём все словно забыли. Чуть более поспешно, чтобы считать это правдой. К счастью, Дитрих, воодушевлённый тем, что может сейчас услышать, не обратил на это внимания. Когда Дитрих и Трилона заперлись у него в комнате, она сказала «Я пока не могу много сообщить, но ты можешь написать ей письмо, а я его передам, обещаю». «А она его ждёт?» – сомнением спросил Дитрих. «Нет, но, уверяю, будет очень рада». Подойдя к столу и взяв карандаш листок бумаги, Дитрих замялся. «Как её хоть зовут?» – спросил он. «Прости, но не могу сказать», – покачала головой Трилона. «Если я назову имя, через минуту здесь будут твой и мой папа, и мы оба получим по голове. Напиши без имени». «Да я так не умею!» – вспыхнул Дитрих. «Да и вообще о чём мне писать?» «Обо всём, что приходит в голову», – терпеливо настаивала Трилонна. «Не переживай, она тебя поймёт». Просердившись на себя за нерешительность, Дитрих написал следующее. «Здравствуйте, уважаемая красивая серебряная драконица». Вы меня, наверное, не знаете, но я вас видел, когда моя сестра Олесия держала меня на руках. Я вас видел недолго, но вы мне понравились. Надеюсь, вы не думаете, что я в тот момент выглядел смешно и глупо. Я ждал, что вы сегодня прилетите, но вас почему-то не было. Все же надеюсь, что мы скоро увидимся. Почему-то мне очень хочется с вами познакомиться». Закончив, Дитрих перечитал про себя письмо. «Глупость какая-то получилась», – сказал он, собираясь скомкать лист. «Не буду это посылать». «Именно эту глупость она тебя и ждёт», – уверенно сказала Трилона, выхватывая письмо и пряча его во внутреннем кармане платья. «Эй, отдай», – рассердился Дитрих. «Это… это глупости!» «Но она смеяться надо мной будет», – жалобно закончил он. «Посмотри мне в глаза», – серьезно сказала Трилона. Дитрих честно посмотрел. «Я даю слово». Она не будет над тобой смеяться. Ты мне веришь?» И Дитрих почему-то поверил. Сам не мог сказать почему, но точно знал, что это правда. «И что?» – спросил Мизраэл Уталака, когда они в его кабинете с умилением наблюдали за Дитрихом и Трилоной. «Позволим передать письмо?», письмо. «Это самое то», – уверенно заявил Уталак. «Когда молодые лишены возможности пообщаться вживую, они пишут письма и втайне их передают. Пускай. Для Дитриха это не опасно, а для Меридии – хоть какая-то отдушина». «Кстати», – Уталак более подробно пересказал Мизраилу о случившемся с цветами. «В общем, они вернули ему человеческую скорость роста. Так что по человеческим меркам Дитриху сейчас…» 13 лет. В следующем году будет 14. Так что через год можешь взять Меридию с собой. Думаю, год переписки подготовит к этому принца. До конца пребывания гостей в замке Трилона избегала любых контактов с Дитрихом. Давай ему понять, что тайна должна оставаться тайной. Впрочем, это было лишнее. У Дитриха и так не то чтобы очень много времени. На плотный график тренировок не повлияли ни холодное время года, ни присутствие в замке гостей. Микайра по-прежнему гоняла своего воспитанника, развивая в нём выдержку и выносливость. Он заставлял принца с собой на спине подниматься так высоко, как только мог, и летать до изнеможения. «Когда я встану на крыло», – устало прошептал Дитрих, лёжа после очередного полёта, в ходе которого он… Три часа боролся с ветром с на шее в километре от земли. «Я... Я... Я не знаю, что я с тобой сделаю, но... Что-нибудь точно сделаю!» «Обязательно сделаешь, Дитрих!» – Микайр одобрительно похлопал воспитанника по носу. «А теперь давай-ка еще часок полетаем вокруг замка. И можешь не скулить, раз есть силы придумывать всякие глупости, значит и полетать силы найдутся!»